Сзади он был похож на чупека. Я сказал себе, что возьму его с собой и ударил его трубой по голове. Он упал на землю. Затем я побежал за теми тремя парнями. У одного из них был в руке нож. Я не пробежал и десяти метров, как они бросились на утек. Тогда я вернулся к парню, лежавшему на земле, и ударил его еще пару раз. Я не узнал его. Он был весь в крови. Надзиратели отвели не выпускавшего из рук стальную трубу волоча в дежурку. Он понял, что убил невиновного. Его звали Джон Сопп. К мафии он не был причастен. В тюрьме сидел за ограбление почты. Его отвезли в больницу, где через 7 он скончался. Вначале обвинили в убийстве. костястная венец потребовал смертной казни. Между тем, заключённый решил давать показания. Некий посредник-аноним сообщил Министерству юстиции, что Валачи жальце сотрудничать с федеральными властями. Государственный прокурор Южного Нью-Йорка Роберт Моргентаун 13 июля получил материалы дела. 17 июля Перед судом присяжных заседателей влачи защищали два лучших нью-йоркских адвоката. И судья вынес приговор пожизненное заключение. Шеф наркотик в Бюро, Сренс Сильбаджи, на время стал персональным стражем в Он вылетел с ним в тюрьму в Эсчестер и передал его надзирателям под именем Джозефа Демарка. Была освобождена часть помещения тюремной больницы, где арестанта обслуживала персональная бригада. Его допросили. Сначала сел Баджи, затем один из лучших следователей ФБР Джеймс Слин. Тем временем тянул служебные комитеты. Управление по борьбе с наркотиками проявляло заключенному большой интерес, и не только потому, Что влачи было что рассказать. Специальная комиссия Министерства юстиции по борьбе с организованной преступностью и министр юстиции Роберт Кеннеди понимали, какой шанс им предоставляется. Откликнулся даже директор ФБР Гувер, никогда не усердствовавший в борьбе с мафией. И свидетель, охотно давший показания, переходил из рук в руки. Восемь месяцев волоча до прошёл а А все говорил и говорил. Его сломили, и он хочет отомстить, писал позже Флин. Отчасти это был простой расчет. Он хотел жить. И это была его тактика. Ни в коей мере его нельзя принимать за кающегося грешника. Это был убийца. который не гнушался ничем, восставал против любого авторитета. Он жил в мире страха и недоверия. Именно страх определял его поведение. В сентябре управление по Брест наркотиками передало дело волочаев ФБР. И хрин продолжал допрашивать его по четыре раза в неделю до января. Затем В Шокго по указанию Уильяма Хэндли из Министерства юстиции перевели в Форт Манмаут, тщательно охраняемый военный объект в штате Нью-Джерси. Из государственной тюрьмы Льюсберга пригласили опытных тюремных надзирателей, которым прежде всего меняли в обязанность охрану валачей от мести мафии. Переехал и Флин продолжавший работу над показаниями Валача. Сначала он планировал пробыть на военной базе не более трех недель, но дело затянулось до весны. Валачи по крупицам выдавал тайные связи Мафии. С самого начала дела оставался нерешенный вопрос: обнародовать или нет разоблачение довлечении Валаччи. Вместо ответственных работников соответствующих инстанциях Дело решил случай. Какому-то репортеру удалось заполучить информацию о деле о валаче от приятеля, работавшего в наркотикс-бюро. И он опубликовал сенсационный материал. и тайную стало явным. Дальше скрывать информатора не имело смысла. 9 сентября 1963 года преступника и его охрана переодели униформу военной полиции. Все сели в военный вертолет, доставши их в Вашингтон, здание суда федерального округа Колумбия, где состоял следственный комитет палаты представителей, возглавляемый сенатором Джоном Макклелланом из Арканзаса. Красивая униформа, полицейский эскорт прием у сенатора, переслушинием дела Всё это пресело новолачи большое впечатление. У него было такое чувство, будто он попал в высший свет. Он был разочарован, когда председатель следственной комиссии в частной беседе посоветовал, чтобы он не упоминал о преступлениях, касающихся города Хост-Спрингс, штат Арканзас, представитель которого являлся МакКлелан. Американская печать назвала выступление Валача перед телевизионными камерами увлекательным аттракционом из сферы шоу-бизнеса. Суета и неразбериха при трансляции в прямой эфир главный исполнитель сериала был растерян, путал события и даты и заикался. Сенаторы же, как обычно бывает в Соединенных Штатах, использовали случай для саморекламы. Показания Валачи стали частью их предвыборной кампании. Соединенные штаты получили еще одну сенсацию, которую телевизионные боссы преподнесли как доказательство жизнестойкости американской демократии. Американская мафия назначила за голову предателя премию в 100 тысяч долларов. Но Валачи не стал жертвой наемного убийства. Дешу свой век в тюрьме Лапоном Федерал, к ней расположенной в 21 мере от Эль-Паса, штат Техас, в плодородных равнин, залитых беспощадным солнцем. Здание было маленькое и сырое. В основном здесь отбывали наказания индейцы и мексиканцы. Валач занимал большую камеру по соседству с тюремной больницы. имел личную ванную, телевизор, электрические радиаторы отопления в помещении. Валачи нашел себе в тюрьме приятеля с аналогичным приговором, Винченцо Тереза. Тот тоже был информатором ФБР и на раскрыл многие тайны американской мафии. Они вместе готовили итальянские блюда, сиживали у телевизора. Джо Валаччи проценный Джо Кагом умер 3 апреля 1971 года. Его бывший крестный отец, Бежаласно Вита Дженнавезе, умер за два года до этого, 14 января 1969 года в Чермина Спрингфилд, штат Миссури, в возрасте 71 года из-за сердечной недостаточности. Американская же мафия продолжала процветать и стала еще большей проблемой для Штатов, чем во времена Чона и Валаччи. Мафия в Тель-Авиве жил во Флориде, в Майами-Бич, на Коллинз-авеню, большой, хорошо обставленной квартире, полный картин и антикварных вещей. Крёстный отец Лански собирал старинное стекло, И очень гордился своей коллекцией древних вас. За каждым его шагом следили. Перед домом днем и ночью стоял автомобиль с двумя агентами ФБР. Они слушали радио, читали газеты, а когда появлялся Лански с собакой, один оставался за рулем у передатчика, второй уже шел вслед за главой мафии. Они прослушивали его телефон. читали его корреспонденцию, пытаясь найти хоть малейший повод, чтобы предать его суду. Вдруг он исчез. На берегах бухты, о которой говорят как о самой красивой в мире, вырос акапулька.